Глава одиннадцатая Сидя за металлическим столом, он писал письмо. Слева на полке работал маленький телевизор, настроенный на канал CBC. Кеннекс и Ойлерс доигрывали матч, скоро начнутся новости. Он уже съел в столовой довольно приличный ужин, а сейчас традиционное время для корреспонденции. По старинке, с ручкой и бумагой, под новости дня, которые он слушает, иногда взглядывая на экран. Рутина. Он ее даже полюбил. Порядок — это все. Хорошие привычки лучше хороших принципов. Если он подчинит себе свои привычки, то обретет контроль, а это сделает его сильным. Люди неправильно понимают силу. Истинная сила в том, чтобы быть в ладу с собой и жить настоящим, невозмутимо относясь к чужому влиянию и поступкам. А вот сейчас он допишет письмо, И, как всегда, займется отжиманиями. Дорогая мила, пишет он, доставили ли мой подарок вовремя ко дню рождения Оливии? Я просил твою мать не забыть заказать его заблаговременно, с большим запасом, чтобы удивить вас обеих. Поскорее сообщи, понравилось ли Оливии. Может, пришлешь мне фотографию Ливви в подарочке? Оторвавшись от письма, человек поднимает лицо к маленькому окошку. Снаружи темно. и дождь. Наверное, воздух холодный, свежий. Очень надеюсь лично присутствовать на следующем дне рождения Ливви. Это ведь не исключено. Я очень хочу верить в такую возможность. Слушание через пять дней, в четверг, перед обеденным перерывом, то есть, статистически, у меня в этот раз больше шансов. Пожалуйста, подумай обо мне в это время и пожелай мне удачи. Я изменился. Я теперь совсем другой человек. Мило, я им это докажу. И когда... еще одна ступня найдена на берегу моря, селишь. Как ужаленный, человек повернулся к телевизору и уставился на изображение замурзанной кроссовки во весь экран. Бледно-лиловая, детская. Внутри что-то серо-жёлтое, вроде грязного воска. В грудь просочились ледяные струйки. Бросив ручку... Человек схватил пульт и прибавил звук, слушая рассказ тележурналистки. Как возле дамбы, у паромной переправы в Цаласине, нашли кроссовку для маленькой девочки девятого размера и на левую ногу. Во рту у него разом пересохло. Однако нашему телеканалу удалось выяснить, что такие Ru Air Pocket с высоким верхом выпускались только с 84 по 86 год. Звуки сливаются. Изображение начинает требить. Человек с силой зажмуривается и открывает глаза. Камера уже переключилась на тележурналистку. Он пытается справиться с вставшим в горле комом, не в силах остановить стремительно раскручивающиеся воспоминания. Топот маленьких ног, мельканье розового и фиолетового, сочная зеленая трава, солнечные зайчики, трели смеха, напевный детский стишок, крики. Повсюду кровь, ловушки для крабов, рыбы, поедающие плоть. Время растягивается, как эластик. Человек уже не слышит телевизор. Перед ним будто выжженные на сетчатке негативом глаза ребенка, Чистые, серые, круглые и сияющие от восторга, когда она открывает коробку и видит новенькие кроссовки. Бледно-сиреневые, руэйр-покет, обёрнутые тонкой шелковистой бумагой. «Но это невозможно. Этого не может быть спустя столько лет. Только не перед слушанием о моем условно-досрочном освобождении. Это совпадение. Это наверняка совпадение». На экране уже другой журналист рассказывает о палаточном лагере демонстрантов в центре Ванкувера. Человек встает, подходит к раковине и открывает кран, пустив горячую воду и дождавшись почти крутого кипятка. Он умывается силой, не жалеючи, растирая лицо. Едкое тюремное мыло щиплет глаза. Выключив воду, человек, схватившись за раковину, медленно поднимает глаза к небьющемуся зеркалу, привинченному к стене. Из зеркала на него глядит лицо. Это не он, не то лицо, которое он привык представлять, думая о себе. У человека в зеркале цвет лица желтоватый, нездоровый. особенно на фоне красной тюремной рубашки, обвисшие веки в морщинах, кожа по краям совсем вялая, но глаза еще способны видеть давние-давние события. И сейчас они видят темную тень, маячущую за спиной человека в зеркале, тень, от которой ему не убежать и не забыть, как ни старайся. «Это ничего. Успокойся». «Для меня эта разница не сделает, это совпадение».